Эпилог. Архив, приказ и янтарные глаза. Ситуация с котом, конечно, была верхом абсурда. Лариса Петровна Сморовина, ветеран муниципальных баталий, превратившаяся в юную ведьму и лиру лунный след, шантажирует ректора магической академии. Из-за того, что он в образе рыжего кота проспал у неё в постели, Даже в самых смелых отчетах о проверках ЖКХ такого не придумаешь. Но факт оставался фактом. В моей, теперь уже прочь на моей папке с надписью «Стратегические документы» лежал главный трофей. Приказ номер 001 ОПТ за подписью самого Аргиуса «Пламенное око» о полномасштабном внедрении моей системы оптимизации документооборота «Лунный след» по всей Академии Чертоги Вечности. И этот приказ стал не только ключом к наведению порядка в магическом хаосе, но и моим личным щитом от излишнего внимания. Рорк. Загораживает проход в столовой. Бицепсы напряжены. Глаза горят решимостью. Илира. Я научился заполнять форму Б7. Смотри. И даже форму И-42 прочитал. Теперь я достоин. Я. Достаю из саквояжа копию приказа номер 001 ОПТ. Открываю на странице приоритетные задачи внедрения. Рорк. Ваши усилия впечатляют. Однако, согласно пункту 4.3 приказа, все ресурсы, включая личное время ключевого сотрудника, то есть меня, в ближайший квартал направлены на реализацию системы. Романтические инициативы не входят в утвержденный план работ. Предлагаю направить ваш энтузиазм на помощь в оцифровке фондов боевой магии. Форма волонтера Б1 на столе у архивариуса. Рорк читает приказ, пчело сморщивается в попытке осмыслить, пункт 4.3, и в утвержденный план работ. А фондов? Ладно. Если это поможет системе. И тебе. Марширует в сторону архива полной новой бюрократической одобренной цели. Вейн подкатывает на личном облаке, усыпанном искрами. Моя холодная фея порядка. Вечность скучает без нашего полета к краю миров. Давай нарушим твой график. Я. Вежливо, но твердо указывая на табличку внедрение СОЛЦ в процессе. Несанкционированные помехи недопустимы. Вейн. Нарушение графика влечет санкции по пункту 7.1 приказа номер 001 ОПТ, вплоть до временного лишения доступа к манопотокам. А полет на краю миров требует согласования маршрута по форме ТР-5, трансграничное перемещение и наличие страхового полиса СМ-12, от падения с края. У вас они оформлены? Вейн бледнеет при слове «санкции» и «страховой полис». Формы, полисы, ты превращаешь в романтику, в... в отчётность. Облако теряет искры и медленно уплывает, унося разочарованного аристократа. Кейн застаёт меня у фонтана. Начинает наигрывать грустную мелодию. «О, фея архивов!» Твое сердце сковано льдом приказов, да растопит его песни моей лютни. Я достаю беруши, выданные по форме ш 2 защита от акустических помех в рабочее время. Кейн, ваше творчество ценно, но пункт 5.2 приказа номер 001 ОПТ Регламентируют уровень фонового шума в административных зонах. Ваша баллада превышает допустимые 45 децибел Кроме того, незапланированные музыкальные сессии требуют предварительной заявки по форме КД-3. Культурно-досуговое мероприятие. За 5 рабочих дней. Без формы. Без серенады. Вставляя беруши. Кейн. Замирает с открытым ртом, глядя на беруши. Пять дней? Заявка? Ты? Ты убиваешь искусство канцелярии. Уходит, бормоча что-то о бюрократических оковах для музы. Щит работал безупречно. Приказ, подписанный грозным ректором, был железным аргументом. Мои кавалеры отступали, не в силах противостоять монолиту пунктов, Под пунктов и утвержденных форм. Я почти ощущала себя прежней Ларисой Петровной, разгоняющей назойливых просителей циркулярами. А в архиве вечных свитков царил порядок, достойный музея. Под моим чутким руководством и неусыпным надзором самонаводящихся спрайтов, которых я научила сортировать по цвету и степени древности, система работала как часы. Дядюшка Барнаби наблюдал за этим стихим, глубоким удовлетворением. Однажды утром он вызвал меня к своему огромному столу, заваленному уже не хаотично, а аккуратными стопками. «Дитя!» — начал он. Его скрипучий голос звучал необычайно твёрдо. «Сядь!» — он указал на стул напротив. «Я старый архивариус». Очень старый. Мои кости ноют от магии пыли, а глаза устали читать уставные грамоты. Он снял очки, протёр их. Но я видел многое. Видел хаос, войны магов, глупости величия. И вижу сейчас будущее. Будущее этого архива. Оно в твоих руках, Лариса Петровна. «Ох, прости, Элира!» «Я замерла. Лариса Петровна? Он знал? Или догадывался всегда?» «Дядюшка Барнаби, я...» «Тссс, дитя!» Он махнул рукой. «Не оправдывайся. Твоя душа, хоть и молодая, теперь носит отпечаток иного опыта. Опыта упорядочивания» систематизации, администрирования. И это... Это именно то, что нужно этим древним стенам и этим мудрым свиткам. Больше, чем любая стихийная магия. Он открыл ящик стола и достал тяжёлый бронзовый ключ, висевший у него на шее, и небольшую печать с символом архива, раскрытой книгой обвитой лентой. «Я ухожу». «На заслуженный отдых. В деревню к сестре. Разводить магических улиток. Они не требуют форм. И передаю тебе пост главного архивариуса чертогов вечности». Он положил ключ и печать передо мной. «Никаких возражений не принимаю. Приказ уже подписан. Ректор... Э, не возражает». В его глазах мелькнул лукавый огонек. Он прекрасно знал, почему ректора не возражал. Я взяла ключ. Он был холодным и невероятно тяжёлым. Печать гладкой, обкатанной временем. Главный архивариус. Это было её место. Место Ларисы Петровны Смородиной, нашедшей своё истинное призвание даже в теле юной ведьмы Элиры. Бумажный рай. Царство порядка, оплот логики в мире магической спонтанности. «Дядюшка Барнаби!» — голос дрогнул. «Я... я не знаю, что сказать. Спасибо за доверие, за понимание. Работай, дитя!» Он улыбнулся, и его лицо покрылось добрыми морщинками. «Храни знания, упорядочивай хаос и помни». Даже самое древнее чудо требует правильно составленной описи. А я? Я пойду упаковывать улиток. Они, кстати, очень любят старые черновики. Экологично. Он ушел тихо, оставив меня в модном новом царстве. Царстве вечных свитков, самонаводящихся спрайтов и идеального порядка. Я села за его стол, почувствовав странное сочетание волнения и глубочайшего спокойствия. Я нашла своё место. Не в любовных интригах, не в битвах стихий, а здесь. Среди тихого шуршания, пергамента и щелчков магических каталожных систем. Первый день на новом посту подходил к концу. Солнечный луч, пробивший сквозь витраж, лёг на идеально чистую поверхность стола. Я составляла план ревизии фонда «Запрещенные ритуалы», актуальные. Как вдруг заметила на краю стола небольшой свёрток. Он не значился во входящей корреспонденции. Я развернула его. Внутри не было ни зелья, ни кристалла. Лежала лишь записка на дорогой бумаге с гербом Академии. Подчерк был размашистый, немного нервный. Главному архивариусу «Лунный след». Довожу до вашего сведения, что объект «Рыжий зверь» категории «Анимагический класс B непредсказуемый» находится под контролем. Профилактические меры форма ПМ-Аним-3 приняты. Повторение инцидента, код 73 к исключено. Напоминаю о важности конфиденциальности данных, особенно касающихся специфических метаморфоз руководящего состава. Архивное хранение — лучшая гарантия. Успехов в наведении порядка. Он нам всем остро необходим, хоть и не признаем. Поскриптум. Твой рыжий зверь все же иногда поглядывает на башню шепчущих ив. Чисто эстетически, не более. А-П-О. Я рассмеялась, искренне, громко, нарушая тишину архива. Спрайты встревоженно зазвенели. Твой рыжий зверь. Игриво. С угрозой, с признанием. И с капелькой того самого магического абсурда, который теперь был частью её жизни. Я аккуратно сложила записку не в папку входящие. И не в стратегические документы, а в отдельную, новую, пока пустующую с надписью личное компромат потенциально полезный. Рядом с мысленной пометкой ректор Анимак, кот рыжий. Слабость валерьянка и доброта. Использовать с осторожностью в крайних случаях. Илира, лунный след. Главный архивариус чертогов вечности. Бывшая Лариса Петровна Смородина взглянула на упорядоченные ряды знаний, на блестящий ключ на своем поясе и на мурлыкающего спрайта, уснувшего на стопке свежих бланков. В душе пела тихая песня абсолютного, бюрократически выверенного счастья. Её второй шанс обрёл форму, печать и идеальный индекс хранения. И где-то там, в ректорской башне, седой Макс с ламандрами в бороде, наверное, ворчал, но подписывал очередной отчёт, оформленный по её системе. Порядок победил. Или, по крайней мере, уверенно занял свою законную полку. А это было главное.